Глава пятая. Пиванские лагеря Ксения видела лишь издали, и они поразили ее своим чудовищным размахом. Но то, что она увидела вблизи, пока шла рядом с конвоиром от ворот до самого конца территории Владивостокской пересылки, это был не просто целый город, хотя по числу населяющих ее людей зона была вполне с городом сравнима. Это была отдельная вселенная. Оказавшись за колючей проволокой, Ксения ощутила себя именно частью какого-то отдельного мира. И ее ужаснуло то, как привычно, обыденно этот мир принял ее в себя, и как сама она во мгновенье ока сделалась его частью. Она шла, шла, шла и шла, мимо вереницы часто поставленных сторожевых вышек, а зона все не заканчивалась. Между бараками, бесчисленными, ходили бесчисленные же, тысячи их были здесь точно, мужчины такого измученного вида, что не смотреть на них было невозможно, ни глаза отводить. Ксения и не отводила глаз. Наоборот, всматривалась в каждого, кто оказывался в доступных ее взгляду пределах, вдруг увидит Сергея. Хотя и так ведь сейчас увидит, и почти наедине, и незачем вглядываться в небритые изнуренные лица. Она повторяла это про себя, но все равно и вглядывалась, и оборачивалась, пока конвоир не сказал простуженным голосом: Гражданка, вы не на экскурсии. Следуйте, куда указано. Ксения испугалась, что сейчас он развернет ее обратно и ускорила шаг. Озираться она теперь боялась, но темные лица, сгорбленные спины, глаза унылые или блестящие лихорадочным голодным блеском, не уходили из ее сознания. «Тут ждите!» — наконец сказал конвоир. Они дошли до конца зоны. Дальше, за высокими столбами, переплетенными колючей проволокой, был обрыв. Перед проволокой стояла скамейка, сколоченная из неструганных досок. Она была поставлена так, чтобы у сидящего на ней оказывался перед глазами океан. В Ницце, пока туберкулез еще позволял маме пешие прогулки, они с Ксенией поднимались на гору, садились на скамейку и смотрели на яркое, волнующееся всеми оттенками лазури и волнующее радостью море. Тихий океан, насколько хватало взгляда, простирающийся под обрывом, Был как расплавленный, но холодный металл. Волнения его не было сильнее того, которое Ксения ощущала в себе. Она думала, что конвоиру идет, но он остался рядом. И хотя его винтовка не была наставлена на нее, вид у него был такой, будто он в любую минуту готов вскинуть эту винтовку и выстрелить в упор. Да он и действительно к этому готов. Очень молодой, с опухшим от насморка носом и с настороженными, блекло-голубыми глазами. Ксении вдруг показалось, что его настороженность происходит от страха. Нет, вряд ли это так. С какой стати ему испытывать страх перед ней? Чтобы не видеть его непонятные глаза, она повернулась к океану, но поняла, что не может смотреть на этот простор. Вряд ли заключенным... Разрешалось сидеть здесь на скамейке, но Ксения представила, как это должно быть невыносимо — видеть сквозь колючую проволоку из безнадежной неволи такое огромное пространство сплошной свободы. И отвела взгляд. Не то что минуты, даже секунды тянулись медленно, будто липкие нити. Ксения заставляла себя не думать о времени, все равно же готова ждать здесь и до вечера, и до ночи, и сто ночей напролет. От того что она так истово запрещала себе нетерпение не заметила как оно переросло в тревогу а когда заметила ее уже бил мелкая дрожь ксения оглянулась в смятении и увидела человека в шинели он быстро шел оттуда откуда пришла она сама вместе с конвоиром на секунду ей показалось что это может быть сергей но потому каким ужасом схватилось сердце сразу же поняла что это не так уходи уводи кто разрешил кричал человек в шинели Он еще ускорил шаг, приблизился, и Ксения узнала Пака. «Слащук, кто разрешил?» — повторил он, глядя на конвоира. «Так сказали ж», — пробормотал тот. «В порядке исключения?» «Какое теперь исключение?» — рявкнул Пак. «То когда было исключение? Хоть, чтобы она тут цепняк подхватила и по всему городу разнесла, а с меня потом голову бы сняли?» И, повернувшись, к Ксении, скомандовал: «Давайте на выход, гражданка». «Но этого...» Задыхаясь, проговорила она и вскрикнула, как подстреленный заяц. «Этого не может быть!» «Может», — спокойно сказал Пак. «Болезнь не спрашивает. Сыпной тиф. Понятно?» «Я вам этого не должен говорить, только потому что...» «В общем, поживее отсюда». «Может быть, он сказал что-то еще, но Ксения и не слышала этого, уже и не понимала». Все поплыло у нее перед глазами, она различила в этом тумане слова конвоира сомлеет сейчас» или что-то такое, почувствовала, как ее рука скользит по спинке скамейки, несколько занос впились в ладонь. Может быть, это подействовало, а может, произошел переход за какую-то черту, после которой смятение превращается в полную свою противоположность. Как бы там ни было, вместо того, чтобы потерять сознание, Ксения бросилась бежать обратно в зону, через которую только что прошла, И где был Сергей? Услышала, как клацнул затвор винтовки, раздался неразборчивый мат, потом разборчивая команда. «Не стреляй, придурок! Догоняй ее!» Видимо, от страха перед начальственным гневом конвоир нагнал Ксению почти мгновенно, хотя она бежала изо всех сил. Он повалил ее на землю и уселся ей на спину, наверное, больно ее при этом придавив. Но она не чувствовала боли. «Вставайте!» Послышалось сверху. Тяжесть, придавливающая к земле, исчезла. Ксения встала на четвереньки, закашлялась. «На ноги вставайте», — приказал Пак. «Идите вперед и попробуйте мне только в сторону шагнуть. Оформлю в полчаса, понятно? Женская транзитка тут тоже есть. Найду за что. Пока разберутся, уедете на Колыму, да и не станет никто разбираться». Голос его звучал по-прежнему спокойно. Лицо не изменилось, как будто это не лицо была, а деревянная маска. То, что он продолжал называть ее «Навы», только усиливало ощущение безнадежности. Ксения поднялась на ноги, подняла Сидор, соскользнувшись с ее плеч, снова вдела руки в лямки. Это не могло быть иначе. Это происходило раз за разом, подчиняясь одной и той же закономерности. Десять лет назад Сергей сделал все, чтобы вернуться в Англию. Два дня до этого оставалось но человек с внешностью убийцы приказал ему об этом забыть, и угрозу, которая стояла за его словами, Сергей не смог обойти, потому что это не ему была угроза. И полгода назад, когда он приехал в Москву, чтобы вырвать ее и сына из воронки горя, и все уже было для этого готово, и оставались считанные дни, вышло то же самое. Настолько то что он сказал, по неволе поверишь в рог. Его улыбки при этих словах, запредельной улыбки, ей не забыть никогда. Никогда им не уйти от роковой этой неотвратимости. Никогда. Пак взял Ксению за локти, Пальцы у него были стальные. «Вперед!» — повторил он. Помните ни шагу в сторону. — Да, — ответила она. — Я помню. Вот и хорошо. На ее слова он, однако же, не полагался. Всю обратную дорогу держал ее за локоть, будто клещами. Конвоир шел за ними. Шаг в сторону был невозможен, но взгляд... Ксения озиралась уже не скрываясь, Всматривалось в каждое лицо, которое можно было разглядеть. Но заключенные шарахались от начальника, и сгущающиеся сумерки мало что позволяли увидеть. «Не приглядывайтесь», — негромко сказал Пак. «Десятый барак весь в лёжку, даже в изолятор уже не переводим, смысла нет». «Он жив?» — Мертвым голосом спросила она. «Не знаю. Я туда не хожу. Вон тот» ходит. Он кивнул вправо. Ксения посмотрела туда и увидела лошадь, впряженную в телегу. Лошадь тащилась медленно, понура, как будто жизнь была ей в тягость. Вернее, просто тяжело ей было тащить телегу, нагруженную так, что оси громко скрипели и казалось, вот-вот лопнут. На телеге высилась гора, накрытая брезентом. Она проехала так близко что Ксения увидела лицо огромного возчика. Мрачное, странное, словно обезображенное. Но прежде чем успела понять, что же в нем странного, перевела взгляд на телегу. Из-под брезента виднелись босые ноги. Две, четыре, шесть. Ксения не понимала, зачем их считает. Много. Одни над другими. Белый, синий на щиколках фанерки, привязанные бечевками. Она думала, что на фанерках будут номера, почему-то казалось, что должны быть только номера, но на них были написаны фамилии. Она стала вглядываться в буквы, уже почти неразличимые в темноте. — Не приглядывайтесь, — повторил Пак. — Это вчерашние и позавчерашний. Ни вчера, ни позавчера ваш муж по акту не проходил. Телега остановилась перед воротами. Вышел из караулки охранник. вощик протянул ему бумагу. «А сегодня?» — спросила Ксения. «Сегодняшние и послезавтра на вывоз пойдут. И вот что я вам скажу». Он остановился и заставил остановиться Ксению. «Если еще раз здесь появитесь, узнавать, просить, искать, не знаю, что вам в голову придет. спасти вас не смогу. Да и не собираюсь я вас спасать. Это понятно?» Телега выехал за ворота. «Это понятно», — ничего не выражающим голосом ответила Ксения. «Везучий был ваш супруг. Мне вот бить жену приходится, чтоб понимала. А ему повезло». И с этими словами он подвел Ксению к воротам, еще не закрывшимся за телегой, и ударил ногой пониже спины с такой силой, что она полетела головой вперед, едва успев выставить перед собой руки, чтобы головой же о землю не удариться. Лагерные ворота закрылись.